Время веха богов и людей в безграничном поле вечности. Убейся своих порождений и памяти человечества. Время движется бесшумным, безостановочным шагом через ионы и века. Среди миллионов других душ вновь рождается душа эго для счастья или горя, кто знает. Пленница в своей новой человеческой форме Она растёт вместе с ней, и вместе они осознают наконец своё бытие. Счастливые годы их цветущей юности, не омрачённой нуждой или страданием, они ничего не ведают ни о прошлом, ни о будущем. Для них всё лишь счастливое настоящее, ибо душа эго и не подозревает, что жила когда-то в другом человеческом сосуде. Она не знает, что родится вновь и не помышляет о том, что последует за этим. Её форма спокойна и довольна. Она ещё не доставляла своей душе эго серьёзных волнений. Она счастлива благодаря ровной, мягкой безмятежности своего нрава и атмосфере любви, сопутствующей ей повсюду. Ибо это благородная форма и сердце её полно благодушия никогда ещё форма не тревожила душу эго слишком сильным потрясением и никоим иным образом не нарушала спокойной безмятежности своего обитателя два десятилетия проходят незаметно будто единое путешествие долгий путь по залитым солнцем дорогам жизни усаженным вечно цветущими розами без шипов редкие печали постигающие эту пару близнецов форму и душу кажутся им подобными бледному свету холодной северной луны чьи лучи погружают всё вокруг освещённых ею предметов в тень ещё более глубокую нежели темнота ночи ночи безнадёжной скорби и отчаяния Сын государя, рождённый, дабы в должное время принять бразды правления королевства отца, скалыбеле окружённый благоговением и почестями, окружённый всеобщим уважением и уверенный во всеобщей любви, чего же более может желать душа эго от формы, в коей пребывает? Итак, душа эго продолжает наслаждаться жизнью в своей неприступной башне безмятежно взирая на панораму бытия, непрестанно меняющуюся перед двумя её окнами, двумя добрыми голубыми глазами любящего и добродетельного человека. Однажды надменный и неистовый враг стал грозить королевству отца. И дикие инстинкты бойца прошлого просыпаются в душе эго. Она покидает свою страну грёз, среди цветов жизни и побуждает своё эго из плоти обнажить клинок воина, уверяя его, что это делается ради защиты страны. Побуждая друг друга к действиям, они одолевают противника и покрывают себя славой. Они заставляют надменного врага в крайнем уничижении повергнуться во прах у своих ног. За это история венчает их неувидаемыми лаврами доблести, лаврами успеха. Они делают из поверженного врага подставку для ног и превращают маленькое королевство своих предков в в огромную империю. Удовлетворённые, полагая, что не могли бы пока достичь большего, они возвращаются к уединению, в страну грёз милого дома. В течение следующих 3-5 лет душа эго сидит на обычном месте, взирая из своих окон на окружающий мир. Над её головой голубое небо, А необрамимые горизонты, покрыты, казалось бы, неувядаемыми цветами, растущими в лучах здоровья и силы. Всё выглядит прекрасным, как зеленеющий луг весной. Но в драме бытия не добрый день приходит ко всем. Он ждёт и в жизни короля, и в жизни нищего. Он оставляет след в биографии каждого смертного, рождённого от женщины, и его нельзя ни отпугнуть, ни упрасить, ни умилостивить. Здоровье это росинка, падающая с небес, дабы оживлять цветение на земле лишь в течение утра жизни, её весны и лета. Но она недолговечна. И возвращается туда, откуда пришла, в невидимые сферы. Как часто под бутоном неземным зародыш незримый цветает, таится, а в корешках редчайшего цветка, недостижимый в своей засаде, червь трудится. Песок в часах Отмеряющие сроки человеческой жизни струится всё быстрее. Червь подточил цветок жизни в самой его сердцевине. Сильное тело однажды оказывается простёртым на тернистом ложе боли. Душа эго больше уже не сияет, она тихо сидит и печально смотрит сквозь то, что стало окном её темницы. на мир, который теперь быстро окутывается для неё саванами страдания. уж не преддверие ли это приближающейся вечной ночи? прекрасный курорт и внутреннее море, бесконечная неровная гряда, омываемых прибоем чёрных скал, тянится, окружённая золотыми песками, и глубокими синими водами морского залива они подставляют свои гранитные груди яростным порывам северо-западного ветра укрывая дома богачей уютно разместившихся у их подножий со стороны суши полуразрушенные дамишки на открытом берегу это убогие убежища бедняков их убогие тела часто сокрушаются стенами сорванными и смытыми разгневанной волной. Но ведь они только следуют великому закону выживания наиболее приспособленных. К чему их защищать? Прекрасно утро, когда в золотисто-янтарных тонах встаёт солнце и первые лучи его целуют скалы живописного берега. Радостно песня жаворонка, когда вылетая Из своего тёплого гнёздышка в траве он пьёт утреннюю росу из глубоких чашечек цветов, когда кончик розового бутона дрожит, обласканный первым лучом, а земля и небо улыбаются, приветствуя друг друга. Печальна одна душа эго, когда взирает на пробуждающуюся природу с высокого ложа напротив широкого окна фонаря. Как спокоен приближающийся полдень, когда тень на солнечных часах неуклонно движется к часу отдыха. Теперь палящее солнце начинает плавить облака в прозрачном воздухе, и последние клочки утреннего тумана, задержавшиеся на вершинах дальних холмов, исчезают в его лучах. Вся природа готова к отдыху знойного или ленивого полдня. Племя пернатых умолкает, их яркие крылья поникают, они опускают свои сонные головки, ища убежища от палящего зноя. Утренний жаворонок деловито устраивается в окаемляющих дорожке кустах под соцветиями граната и сладкого средиземноморского лавра. Ньюта мимы певец стал безгласным. Его песнь так же радостно зазвенит завтра, вздыхает душа эго, прислушиваясь к замирающему жужжанию насекомых на зеленеющем дёрне. А мой вот бриз, несущий запахи цветов, едва шевелит томные верхушки пышных растений. Затем Взгляд души эго падает на одинокую пальму, выросшую в расселине, поросшей мохом скалы. Её некогда прямой цилиндрический ствол изогнут и надломлен ночными порывами северо-западных ветров. А когда она устала, протягивает свои поникшие перённые руки, колеблющиеся из стороны в сторону в голубом прозрачном воздухе, Её тело дрожит и грозит переломиться пополам при первом новом порыве. И тогда отломленная часть дерева упадёт в море, и некогда величественной пальмы уже не будет более, говорит сама с собой душа эго, печально взирая из своих окон. Всё возвращается к жизни в холодном старом жилище в час заката. Тени на солнечных часах с каждой минутой сгущаются, и водушевлённая природа в эти прохладные часы, близящейся ночи, просыпается более деятельной, чем когда-либо. Птицы и насекомые щебечут и жужжат свои последние вечерние гимны вокруг высокой и всё ещё сильной формы, когда она шествует медленно и устало. посыпанной гравием аллее. И вот её тяжёлый взгляд задумчиво падает на лазурную глубину тихого моря, залив искрится, подобно усыпанному жемчугом ковру синего бархата, в прощальных танцующих солнечных лучах и улыбается, как безпечный сонный ребёнок, уставший от беспокойного метания. А дальше спокойная и безмятежная в своей вероломной красоте открытая море широко расстилает гладкое зеркало прохладных вод солёных и горьких как человеческие слёзы оно лежит в своём предательском спокойствии подобно великолепному спящему чудовищу охраняющему непостижимую тайну своих тёмных глубин Поистине это кладбище миллионов без надгробий, канувших в пучины, без могил, без положений в гроб, без погребальных звонов и без весна. В то время, как жалкие останки некогда благородной формы, бродящие поодаль, когда пробьёт ещё час и босовые колокола прозвонят по усопшей душе, будут выставлены для помпезного прощания. О ее кончине возвестят голоса миллионов труп. Короли, князья и сильные мира сего явятся на ее погребение или пришлют своих представителей со скорбными лицами и соболезнующее послание тем, кто остался. Хоть одно преимущество перед погребенными без положения во гроб и безвестно — С горечью размышляет душа эго. Так незаметно проходит день за днём, и по мере того, как быстрокрылое время ускоряет свой полёт, а каждый исчезающий час разрушает какую-то нить в ткани жизни, душа эго постепенно изменяется в своих взглядах на вещи и людей. Паря между двумя вечностями, вдали от места рождения, одинокая в толпе докторов и слуг, форма с каждым днем увлекается все ближе к своей душе-духу. Иной свет, недостигнутый и недостижимый в одни радости, мягко снисходит на утомленную узницу. Теперь она видит то, чего никогда не видит, не различала прежде